Тамара взяла его руку и глянула ему прямо в глаза. Мне трудно было решиться, сказала она, к удивлению его серьёзно твёрдым и убеждённым тоном. Да, крайне трудно и тяжело. Но раз что я решилась, это у меня уже бесповоротно. Никаким сомнениям нет более места. Можете твёрдо верить этому. Он порывисто привлёк её к себе, И радость настала сыпать своими страстными поцелуями её лоб, глаза и щёки. Но девушка высвободилась из его объятий и мягко, но решительно отстранила от себя рукой его лицо. "Нет, нет, этого не надо, не надо", прошептала она с мольбой и болью в голосе. Он как бы опомнился и стараясь овладеть самим собой, провёл себе полбу ладонью. Простите этот невольный порыв, со вздохом сказал он, смущённо глядя в землю. Но вы видите, что он искренен. Он только доказывает, как безумно люблю я вас. Какое счастье подарили вы мне, как воскресили меня одним лишь словом, своим да, Тамара. Итак, это бесповоротно. Я уже сказала, подтвердила девушка. В таком случае вот что. Надо условиться, предложил он. В течение недели едва ли нам придётся с видеться иначе, как только в обществе, при посторонних. Поэтому уговоримся теперь же. Я завтра же пойду к Игунье и, конечно, под строжайшей тайной предупрежу её о вашем желании, разумеется, не называя имени. а она уже в течение этих дней успеет приготовить все к вашему приему. «Уйти из дома», — продолжал он, — «мне кажется, всего удобнее будет вам в шабаш, в пятницу, в такое время, как вот теперь. По крайней мере, вы не рискуете встретиться на улице ни с одним евреем. Я явлюсь сюда, а моя карета будет ожидать вас в вашем глухом переулке, и я отвезу вас прямо к Серафиме. Согласны? Я своё уже сказала, теперь ваше дело и ваша воля, проговорила девушка, поднимаясь со скамейки. Стало быть, в пятницу ночью так решено. Когда хотите, я исполню всё, что вы скажете. Однако пора уже простимся, добавила она, протягивая ему руку, которой тот прильнул горячим долгим поцелуем. И они вышли из беседки. Задний конец сада выходил на глухой безлюдный переулок, где не было ничего, кроме покосившихся ветких заборов да убогих плетней, окаймленных изобильными зарослями бурьяна, будигов, лопушника и крапивы. На этот переулок, нестерпимо пыльный в ведра и до невылазности грязный в ненастье, Выходили с обеих сторон только окраины садов, до да задворки и огороды каких-то убогих мещанских мазанок и домишек. Там и днём-то за редкость было встречать человека, а по ночам даже и собаки не лаяли. Тамара проводила своего спутника до калитки, проделанной в заборе, и простясь, задвинула вслед за ним железную замычку, которая была сегодня при чабышем осторожно отомкнута её же предусмотрительной рукой. Оставшись одна, девушка с минуту ещё простояла в раздумье у забора, прислушиваясь к слабому шелесту удалявшихся шагов её друга, и затем вышла из бурьяна на дорожку, направляясь к дому.